пахнет щами и сапожным товаром. Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемок от плача, но все еще кричит и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать. Глаза ее слипаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, и кажется ей, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка.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 Я песенку спою. Возвращается Пелагея. Она крестится и шепчет. Ночью вправили ему, а к утру Богу душу отдал. Царство небесное, вечный покой. Сказывают, поздно захватили. Надо было раньше. Варька идет в лес и плачет там, но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стукается лбом о березу, Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина сапожника. «Это что же, паршивая!» — говорит он. «Дитё плачет, а ты спишь?» Он больно треплет её за ухо, а она встряхивает головой, качает колыбельку и мурлычет свою песню. Зелёное пятно и тени от панталон и пелёнок колеблются, мигают ей и скоро опять овладевают её мозгом.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 Но вот, наконец, гости ушли. Огнетушатся хозяева ложатся спать. «Варька, покачай ребенка!» Раздается последний приказ. В печке кричит сверчок, зеленое пятно на потолке и тень от панталон и пеленок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову. «Баю, баюшки, баю!» мурлычет она, «А я песенку спою», а ребенок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе людей с котомками, Пелагею, отца Ефима. Она всё понимает, всех узнаёт, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и ногам, давит ее и мешает ей жить.